Автор сингла Grow, автор трех композиций классической музыки, прозвучавших в фильме памяти о группе Freestyle. Автор сингла Faith, автор сингла I Like That, автор композиции шторм автор сингла Sugar Free, выступление в подтанцовке группе Seeing Blue на Cerebada Best Awards. Инджон останавливается, переводя дух. Пауза. Присутствующие осмысливают полученную информацию.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 Ын Джон, уже набравшая полную воздуха грудь для дальнейшего возмущения, осекается на полуслове закрывает рот и сидит молча. «А я тебе говорила», – опять повторяет ей Сун – «не спешить. А тебя задело, что она хорошо танцует. Вот результат. Мы поругались, едва начав работать. Президент Сэн Хён будет недоволен, если об этом узнает». «Нужно мириться», – предлагает Борам. «Давайте устроим ужин»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 Теперь хейтеры с полным основанием будут называть нас жирными коровами.